Глава тридцатая. Новые возможности. Лек вернулся в локацию. Он только сейчас обратил внимание, что защитник явился не один. С ним было еще около тридцати человек, которые ждали своего Сизерена. «Цель вашей группы!» — начал Арсений. «Уничтожение бронированных крыс и сбор трофеев! У вас будет трое суток! Отправляйте по одному грузчику один раз в три с половиной часа!» И поезд возвращается только в том случае, если ушёл в большой перегруз. Бор, ты за главного. Всем всё понятно. Последовал нестройный гул голосов. Рейд-лидер взмахнул рукой. Открылся пробой в пространстве. На другой стороне портала Светлов увидел бескрайнюю зелёную поляну. Но если бы тут был ровным, то здесь проглядывались метровые холмики. Можно с ним, раздался снизу глухой голос. Олег признал в нём тромба. Тебе да, остальным нет. Охраняйте это место. Вполне возможно, что в скором времени здесь появится много людей. Кстати, отсекатель, чуть не забыл. Арсений материализовал королевский артефакт и кинул его Светлову. Если вдруг каким-то чудом умудришься сдохнуть, возвращайся в лагерь. Поисковый луч так и будет на тебя направлен. Включай и выключай свою способность. Мы разберёмся, что ты нам хочешь сказать. Перед возвращением оповести нас. Оявишься рядом с вампирами. Идите. Небольшой рейд вошёл в пространственную брешь. Олег сразу же увидел существо, напоминающее гигантскую крысу. Создавалось ощущение, что ей очень тяжело ходить. Она ковыляла, переваливаясь слева направо. Каждый шаг отдавался вибрацией в земле. Светлов прикоснулся мечом к поверхности. Тонкое остриё погрузилось в зелёную траву на несколько сантиметров. Попытки углубиться почти ни к чему не приводили. "Арсений!" крикнул Бор. "Ароже Олега может взаимодействовать с травой. Понял? Работайте!" донеслось до Светлова прежде, чем портал закрылся. "Собираетесь припахать меня?" спросил отсекатель. Гравица по тем временем подбиралась к мобу. "Это ты правильно выразился. Именно припахать", хмыкнул анархист. "Тот с 20 км углубление есть." И там в самом центре какая-то хрень держит, до которой мы никак не можем добраться. Красная панда запрыгнула на спинку монстра и ванзила один из коктейй. Крыса не обратила на это действие никакого внимания. "Слушай, Бор", обратился Светлов. "Мне Летун сказал, что у многих есть оружие из тактового сплава. Почему вы этих недоразумений им не убиваете? Там же за 30 секунд миллиард урона будет." «Ты не путай тактовое оружие и оружие из тактового сплава. Это же совсем разные вещи. У Раала огненная плеть. И урона она наносит только огнем. А у этих зверушек полный иммунитет ко всем известным нам стихиям. Так что это еще что за фигня?» Последние слова адресовались красной панде, которая, задрав пушистый хвост, не сходила с поверженной твари. Гравица, по удостоверившись, что способна уничтожать таких мобов, забралась к хозяину за шиврот и моментально отрубилась. "Это фигня, ваши первые трофеи", ответил Олег, притрагиваясь к монстру. Классовая способность показала, что ничего нужного в мобе нет. "Лотерей, ваш выход". Разыгралось целое представление. Рука одного участника рейда засветилась. От неё отделился сгусток энергии и впечатался в грудь человека, который стоял рядом с тварью. Двое других синхронно положили ладони на плечи основного собирателя. Раздался оглушительный хлопок, и из земли начала вырастать гора предметов. Куски знакомого Олегу металла перемешивались с одинаковыми системными ботинками. Отовсюду торчали несколько видов свитков, просматривались однотипные фигурки и неизвестные пирамидки. С о свяканием сыпались алхимические ступки и плотницкие топоры. Десятки предметов, будто куча хлама, валялись на твёрдой земле. Так начал рассуждать Слухбор. Одноразовые рецепты взяли поглощение, нормально. Схема пока что бессмысленна, никто пока что не сможет с таким работать. Ступка и пестик, необычный ранг. Могло бы и лучше. Молотки, поры гвозди, расходники это всегда хорошо. Серьётки морозные бомбы. А вот это уже неплохо. Ботинки. Ни фига себе. На плюс 50 к физической защите и 20% сопротивления огню. Очень пригодятся в ловом городе. Модификатор ловкости на плюс 5000ных пойдёт. Металл. То, что надо. Нормальный улов. Парни, забираем. Олег видел, как граб предметов уменьшается. Трофеи распихивались по пространственным карманам. Через 15 секунд ничего не осталось. А один человек не может всё это утащить, спросил Светлов. Металл слишком тяжёлый, ответил анархист. Да и отправлять одного человека в лагерь сейчас смысла нет. Грозьщики заберут инвентарь под завязку, затем все предметы перегрузят одному человеку, и понятное дело, что он не сможет сдвинуть с места. Потом ещё догрузят и отправят на базу. Весельчак, здесь начнём или подальше продвинемся? 10 километров туда, мобный привлекатель указал рукой вперёд. Ты, кстати, что в уме себе прокачиваешь? промычал тромп. После предыдущей попытки, устроенный гравицапой, он еле шевелил языком. Ты так просто про это говоришь? Олегу удивила безалаберность бывшего тоталитариста. Это же тайны силы. Вдруг я бы не знал про это. Первый человек, который при мне развоплотился, как раз на это и попался. Леон, помнишь, я тебе про это рассказывал? Весельчак слегка кивнул и, не поворачивая головы, зашагал в нужном направлении. «Ты вообще с какой планеты? Кто ж не знает про ремесло?» — задал риторический вопрос Бур. «Хотя Арсений говорил, что у тебя кривой билд, ты вроде бы как чистый воин, это путь в никуда. Пройдет еще полгода, и ты сильно отстанешь в развитии от других людей. С чего это вдруг?» «Да с того, что ремесло позволяет значительно усилить себя». Если это хотя бы пятый уровень в этом параметре, стал бы в разы полтора сильнее. Анархист указал на свой наплечник. Я, например, гвоздодел. Тот у меня мелкий гвоздь, который повышает все мои параметры на 50%. Когда вернусь на землю, буду развиваться в этом направлении. Неплохо, оценил Светлов. И чем же лучше всего заниматься? Что больше всего выгоды приносит и что можно прокачать быстрее всего? Не имеет значения, поэтому лучше выбирать то, что по душе. «И это, Олег...» — Бор слегка замялся. «Понимаешь, э, какая ситуация? Тебе лучше не возвращаться в реальный мир. Ты сам разоплатишься в первую же минуту. Шансов никаких. Оставайся в локации. Я поговорю с Арсением. Он периодически будет открывать проход в эту локацию, а я могу тебе запас еды на десятилетие принести...» «У меня еда не сохраняется в инвентаре», — развел руками отсекатель. «Так что все протухнет, да и не собираюсь я подыхать». План у меня есть, но ты извини, я не с кем им не поделюсь. Весельчак медленно повернул голову и проговорил: "Без шансов". "Слушайте", прошептал Олег. Говорил он так, чтобы его слышал только Тромф и Анархист. "Вот эти парни какие-то странные". Он овёл взглядом грузчиков. "У них у всех в глазах нет признаков интеллекта". Защитник сказал, что они прокачивают только один параметр. Так делать нельзя. Всегда нужно развиваться равномерно. И даже если у тебя двадцать характеристик, то нужно прокачивать всё одинаково». «Что значит «даже»?» — спросил новый орденец. «У меня их сейчас двадцать семь, и мне что, телосложение качать наравне с обонятельным восприятием? Да это же бред просто! И как можно сравнивать, например, волю и привлекательность с бездоспешным доспехом? В последнем же нет никакого смысла, мы всегда в броне ходим». «А что привлекательность даёт?» «Ты, Олег, точно не с нашей планеты!» — восхитился Бор. «Эта характеристика почти всем досталась без недели после процедуры. Влиять на твою физическую привлекательность у противоположного пола. Там идёт дополнительное выделение феромонов. В общем, сплошная биохимия. Или ты не замечал, что почти все девушки красивее стали?» Да как-то не до девушек было. Всё больше выжить пытался. А потом меня в эту локацию занесло. Из обычных женщин после инициализации я спал только с одной. И то не по своей воле. Там интересная ситуация приключилась. У нее талант особый был. Она прокачивалась во время секса. Не помню уже, как выглядела. Помню только, что очень красивой была. «А из необычных?» — ухватился тромб. «Ха! А, а, а, из необычных?» — засмеялся Светлов. «Кого только не было! Я на полигоне провел очень много лет, и один из наставников заставлял раз в неделю отдыхать с женщинами. Там была комната, которая воссоздает твой идеал». Они шли по холмистой местности. Все бойцы забирались на возвышенности, а после сползали в ямы. А Олег, улыбаясь, парил рядом. «А если бы твоим идеалом была трехметровая горилла с двухметровым членом?» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Спросил один из грузчиков и сразу же заржал. Его поддержали другие мулы. «Я осмотрюсь!» Оморщившись, проигнорировал Светлов и взмыл вверх. Поблизости он обнаружил очередного монстра. «Вижу моба!» «Эй, там, наверху! Никого не убиваем!» — крикнул Бор. «Долго ходить будем за трофеями? Потом весельчак его призовет!» «Понял», — сказал спустившийся Олег. «Вы далеко вообще заходили в этом месте?» «Да километров по сто в каждую из четырех сторон от портала. Тут только эти крысы. Что дальше, не знаю. У тебя есть поисковый артефакт, который лучами бьет? Хочешь разведать обстановку?» — догадался анархист. «Давай!» Всё равно запретить тебе не могу. Как только мы доберёмся до места, ударим в тебя лучом. Будет включаться и выключаться каждые 2 секунды. Только ты свою способность отключи и смотри, не сдохне там, а то Арсений три шкуры спустит. Ладно. И ещё вопрос: а если я, например, убью кого-нибудь в 500 км, то что? Будете оттуда луч забирать? Способность весельчака достанет до туда? Слишком далеко. Так что развлекайся. И я повторяю. Смотри, не сдохни. Наставил на истинный путь бор и махнул рукой. И это есть у кого-нибудь очки? Отсекателю указал на глаза и нос. Ты, видимо, быстро полетишь. Завиду. Мотоциклетный шлем есть? сказал Тромф. Он материализовал предмет и лично выдрузил его на голову отсекателю. Следом опустил щиток. Теперь ты мне больше нравишься. Только с возвратом. «И смотри, не пролюби его!» «Кстати, хватай зелья прозрения!» Анархист передал три склянки. «После убийства монстров покажется, сколько у них было жизней. Расскажешь потом, кого встретил!» Олегу не терпелось проверить свою нынешнюю скорость в деле. Цифры в интерфейсе — это одно. Другое же — ощутить передвижение на практике. Он не рискнул сразу же разгоняться до шести сотен километров в час, а ограничился половинным значением. Барпраны тут же просел. Светлов рванул с места и за 6 метрах под ним превратился в сплошную мелькающую полоску. Он наслоился за 5 минут, а затем обнулил шкалу энергии. Сопротивление воздуха ощущалось всем телом. Пришлось изображать из себя Супермена и, расложившись горизонтально, лететь головой вперёд. Через 40 минут Олег замедлился и начал неспешно кружить над холмистой местностью. Насыпи здесь были выше, а ямы уходили на несколько метров в глубину. Он увидел четырех мобов, бегущих по своим делам. Их зеленые тушки сливались с травой и были трудно различимы. Особи казались намного крупнее, чем предыдущие крысы. При этом передвигались стремительно, а их хвосты с треском пробивали траншеи, оставляя двадцатисантиметровые выемки на земле. Светлов приблизился и вогнал острие меча в двухметровое существо. Тварь сразу же завалилась. Отсекатель использовал зелье прозрения. Семьсот тысяч? Неплохо. Грави? А ведь защитник специально сделал так, чтобы мое оружие выдавало больше миллиона урона. Как раз для особых мобов. Но он не учел один момент. Олег погладил высунувшуюся морду. Сепаратум игнорирует девяносто пять процентов всех защит. За три коротких выпада он уничтожил оставшихся монстров. из одной твари отделилась сверкающая субстанция и погрузилась в тело отсекателя. В интерфейсе высветилось сообщение. Внимание. Батёра бронированная крыса повернута с одного касания с вероятностью в 13 интуиция процентов. Ваша физическая защита вырастет на 10 пунктов. Текущее значение 60,2 личное умножить на 2. Модификатор. Общее 138,4. трофеи в твари не оказалось, но Олег всё равно был доволен. Светлов поделился с питомцем информацией. Гравица тут же ударила лапами друг о друга. Отсекатель заметил, как в сотне метров возникли небольшие искры. Он помчался туда и обнаружил очередную крысу. Существо пало с первого же удара. Красная панда снова соединила конечности. Опять появился сноп искр. Малышка, твоё умение может находить ближайшего монстра. приложила лек и томяцы кивнула а откат есть светлов с удовлетворением заметил как гравица покачает головой тогда <связь> начинаем охоту отсекатель мчался уничтожая твари выставленным мечом первый час он раз за разом пробовал собрать лут но каждая попытка заканчивалась полным провалом олег заметил что субстанция всегда следует за ним при этом её скорость намного превышала свойство плаща Поэтому Светов больше не замедлялся. Он проносился, за считанные секунды преодолевая стометровое расстояние. Красная панда была заинтересована в усилении хозяина. Она безостановочно применяла новую для Светова способность. Малышка, а ведь дополнительно ещё по 10 очков характеристик даёт. Пока что трогать их не буду. Скоро откатится куранский браслет. Пора, наверное, преодолевать пятый порог развития. Так что, устраиваем прокачку нон-стоп. И сейчас сосредоточимся на моей природной броне. Я же не могу носить нормальный доспех. Через 102 уничтоженных моба Олег получил новое оповещение. Ваша общая физическая защита достигла 250,4 единиц. Получит талант: Природная броня. Вы можете увеличивать физическую защиту другому человеку на 50 пунктов. Откат: 2 месяца 13 дней. Внимание: вы не можете уменьшить откат Отсечение к радости светлова сохранило приобретение. Олег, подумав, закинул несколько баллов в параметр, поднимая его до целых значений. Так, малышка, думаю, что какое-нибудь оповещение будет и на пяти сотнях. Где-то с каждого восьмого моба я буду получать и сэнсы. Значит, нужно уничтожить ещё около двух сотен. От твоего умения точно нет отката. Гравица по недовольно фыркнула, но всё, всё, не злись. Если крыса будет с километры, то я смогу добраться до неё через секунд 10, хотя лучше снизить скорость, а то восстановление праны не будет справляться. Тогда где-то по одной минуте будет тратиться на одну тварь. Да, это же всего 3-4 часа. И почему я до этой локации не занимался простым качем? Итомец выразительно посмотрела на хозяина. В её чёрных глазах читался тот же вопрос. За 3 дня, думаю, и до 1000 успею добраться, и даже больше. И ведь мой ранг снова начал расти. Ладно уж, зачищу несколько мобов для защитника, а потом займусь самосовершенствованием. Олег летел зигзагами, уничтожая по пути зелёных тварей. Когда он преодолел половину расстояния до группы, матёрые монстры закончились, а с обычных перестали выпадать усиливающие эссенции. Возвращение к отряду не принесло никаких неожиданностей. Участники рейда под предводительством Бора расположились в ничем не примечательном месте. Они разбили палатку, а на костре уже дымился kazan. "А вы я смотрю неплохо устроились", сказал Светлов, втягивая носом ароматы плова. "А как же голод, превозмогание и тому подобное?" "Так что, чего мучь себя просто так?" ответил вопросом на вопрос анархист. "Кстати, о мучениях", улыбнулся Тромп, оголяя предплечья. «Олег, поможешь мне еще десяток в поле поднять?» «Да и хладнокровие с храбростью тоже. Оно не так сильно прокачивается, но все-таки определенный бонус получают». «Малышка, проведи этого мазохиста по всем кругам ада», — попросил отсекатель. «И расхерач ему все тело. Да поглубже, а то на его довольную рожу смотреть противно. Да и шлем его мне понравился. Лишаться его я не собираюсь». Алексуда с удовлетворением наблюдал, как на лице бывшего тоталитариста проскользнул страх. Да шучу я, наверное. Гравица по выполнила требуемое, но углубилась в податливую плоть не слишком сильно. Светлов обратился ко всем. А какие ещё бывают параметры помимо тех, которые нам дали на процедуре? Он не надеялся получить ответ, поэтому удивился, когда грузчики на перебой начали говорить. Практичность, эмпатия, упрямство, стойкость, честность, контроль. Креативность мулы называли защиту от света, от яда и энтропии, упоминали про типы доспехов и оружия, перечисляли магические направления: иллюзию, мистицизм, призыв. Олег устал. С каждой характеристикой его брови взлетали всё выше. "И это", остановил словесный поток Бор. "Только часть параметров. Если бы ты спросил об этом у людей в лагере, то удивился бы ещё больше. Счёт идёт на сотни, если не на тысячи". Иногда попадает такое, что и вообразить сложно. Как тебе, например, параметр загрязнения? А ведь у одного из наших есть такой. Из ваших? Из анархистов. И что он даёт? Ага, из анархистов. Вот он даёт, ответил собеседник, поддружно ржачь грузчиков. Загрязнение атмосферы и всё такое. Чем больше очков, тем интенсивнее запах. И что самое странное, в купе с привлекательностью это очень страшный навык. Потому что на него все женщины вешаются. Странные ты вещи рассказываешь, ухмыльнулся Олег. Он в очередной раз осознал, насколько мало знает о мире и о новых возможностях. Призываю мобов, промычал весельчак. Мы здесь только за этим.